4. Аристотелю было лет 17-18, когда он приехал с юга, где его отец состоял царским врачом при дворе в Пелах в Македонии, чтобы поучиться у Платона в городе-государстве Афинах. Академия Платона была основана 21 годом раньше. Уже вышли в свет платоновские диалоги Сократа, которые молодой человек проглотил с восторгом и пылом. Ему хотелось узнать больше. Платону перевалило за шестьдесят, он уже махнул рукой на поиски истины. Время шло, аналитическая мощь Аристотеля зрела, и он с разочарованием начал понимать, что Платон произволен и причудлив в своих пристрастиях. Им владела мистическая вера в божественность чисел и в теорию идей как реальностей, не зависящих от человеческого сознания, теорию, ведшую туда, куда Аристотелю идти никак не хотелось. Этим двоим было далеко не всегда так уютно друг с другом, как поначалу надеялся Аристотель, хоть он и остался в Академии на 20 лет, до самой смерти Платона, постигшей того в 80-летнем возрасте. Затем он покинул Афины. Руководителем школы, пост который, возможно, желал занять Аристотель, стал родственник Платона, мыслитель весьма посредственный. Аристотель вернулся 20 лет спустя, чтобы основать свой ликей. К этому времени в городе правили македоняне. Сначала Филипп, потом Александр. Платон чрезвычайно ценил Аристотеля. Он прозвал его умником и чтецом. Платон питал слабость к прозвищам. Платон — это ведь тоже прозвище. Он был широколоб, широкогруд и в молодости, говорят, преуспевал в борьбе. Так что Платон никакой не Платон — а вовсе Аристокол, сын Аристона. Отец Платона уверял, будто род их идет от Кодра, царя Афинского, существовавшего только в преданиях. Мать Платона происходила по боковой линии от законодателя Салона. В семье, породившей также его дядю, не то двоюродного дедушку Крития, не было недостатка в богатстве. За один единственный год пребывания у власти дядюшка Платона Критий сумел заслужить почетное звание самого кровавого и корыстолюбивого тирана за всю историю города. Когда-то давно Критий ходил в учениках Сократа. С тех пор, как харизматический алкивиат обратился в изменника и переметнулся в Спарту, не было Афининина, которого столь откровенно боялась и ненавидела столь подавляющее большинство населения города. Алкивиат также считался последователем Сократа. Прошло немалое время, прежде чем Аристотель понял, что в прозвищах, до которых был так падок Платон, таится раздраженное неодобрение, весьма отличное от добродушной иронии, каковой он наделил личность Сократа в своем государстве и в многочисленных скетчах. Аристотель с Платоном разнились и в философии, не только в возрасте и темпераменте. Глава Платона витала в облаках. Мысли его блуждали по небесам. Похоже, он проповедовал, что единственные вещи, в которые человек может проникнуть взглядом, суть те, относительно которых ничего другого установить невозможно. Аристотель твердо стоял на земле, и взгляд его проникал всюду. Ему хотелось побольше выяснить обо всем, что он видел. Платон отвергал видимое. Достигнуть знания можно лишь в отношении вещей вечных, а на земле ничего вечного не обретается. Он напирал на геометрию. Над входом в его академию было начертано. Да не войдет сюда никто из незнающих геометрии. Аристотель же тяготел к определению, объяснению, систематическому исследованию и доказательству даже в геометрии. Платон, человек пожилой, предпочитал проводить уроки сидя. Аристотель, человек молодой, будучи увлеченным новой идеей, не мог удержаться от ходьбы и подскакиваний. «В движении есть движение», — выпалил он однажды, когда Платон с саркастической вежливостью предложил ему попробовать посидеть спокойно. Есть также и восторг. «Движение», — объявило он однажды о своем открытии, убыстряет пульс, да и сердце начинает биться быстрее. Интерес Аристотеля к биологии, физике и прочим естественным наукам и наукам об обществе, возможно, произрастал из научных склонностей его отца.